Дмитрий Иванович смотрел вокруг все осмысленней. Похоже, весть о победе постепенно осознавалась им и на глазах преображала его как чудодейственное лекарство. Он постарался сам встать на ноги и попросил подать ему коня. Над полем истаивал последний свет праздничного дня. Великому князю Московскому и всем его соотечественникам, оставшимся в живых, Понадобилось провести на этом поле еще целых восемь дней, потому что предстояло позаботиться о павших, которых оказалось не меньше, чем живых. Поле славы, говорим мы. Да, но и поле скорби, поле вечной памяти. Тела убитых русских воинов свозили к тому месту, где над впадением Непрядвы в Дон Открывался скручий вид на родную северную сторону. С той стороны пришли сюда, и многим уже не вернуться, не посмотреть на дорогу. А лягут они в землю тесно, плечом к плечу, как и на поле стояли, лицом против солнца. Черна и тучна степная земля, отливает на срезе тусклым серебром. Только головами качали землекопы. Но и добрая землица. такой ни в Юрьевском, ни в Суздальском поле пожалуй, не сыскать. Вот где сеять жито, вот где за сахой идти, вдыхая всей грудью древний запах, кружащий пахарю голову. Они же засевают сегодня эту землю не житом, а косточками сирыми. Но... Не про этот ли горестный посев сказано? Если зерно пшеничное, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. В эти дни поредела Дубрава, укрывавшая 8 сентября русский засадный полк. Дровосеки и плотники подбирали деревья поровней, Кряжи свозились к месту братского захоронения, чтобы тут, над Непрядвой, срубить кладбищенскую церковь в память о воинах, принявших мученический венец. Ее назвали под дню битвы, под дню праздника, церковью Рождества Богородицы. Вполне осозналась в эти дни дорогая цена победы. Скрипели по полю телеги, Туда пустые, оттуда тяжело нагруженные. С утра до ночи свозили к могильным ямам ужасный урожай смерти. Многих и опознать-то было невозможно, свой или чужой. Но раз уж извлекли из груды изуродованное, безликое, а то и безглавое, осмродевшее тело, клали и его в телегу. А вдруг все же свой? Что ж, оставить его на сиденье волкам, на расклев коршуном? А если и чужой? То что поделаешь теперь-то? Пусть он лежит уж со всеми вместе по-человечески. Отходчиво русское сердце, на зло забывчиво, знать бы лишь наперед, водобро ли себе обернется эта отходчивость и незлопамятность. И еще звучали секиры в дубравах, Пусть хоть немногих испавших, но хотел великий князь довести до дому. Для них вырубались дубовые колоды и выдалбливались внутри вместилища. И самое великое понадобилось для тела Александра Пересвета. Когда утром 9 сентября Дмитрий Иванович объезжал поле, и ему в числе прочих показали убитого инока и распростертого рядом мальчика, единоборца-татарина, великий князь не мог сдержать слез. Невольно вспомнилась ему томительная минута смятения в русских рядах, который Пересвет прервал своим добровольным выездом на единоборство. «Смотрите, братья, вот первоначальник битвы», обернулся Денис Иванович к сопровождавшим его. «Не будь Пересвета, Многим пришлось бы еще испить чашу смерти. Они поехали дальше и увидели других, верных слуг и друзей, без просыпу спящих посреди поля. Михаила Бринка, что безропотно принял смерть в одеянии своего господина. Микулу Вильяминова, что ценой жизнью восстановил честь своей фамилии. Воеводу Тимофея Валуя Акатьевича, воеводу Льва Морозова, белозерских князей Федора Романовича и сына его Ивана, Андрея Серкизовича, погибшего во славу новой своей родины, воеводу-разведчика Семена Мелика, который искусно выманил ордынское войско на это поле, на нем же и почил. Еще назывались вслух дорогие имена, а были и такие, о ком лишь догадываться можно было по приметам, что он лежит, а не иной кто. Не умещалось пока все это в сознании, ни громадность победы, ни бесчисленность жертв, душа не привыкла не так радоваться, не так горевать. Первое слишком ослепляло, почти отрывая от земли, второе на каждом шагу... видом и запахом смерти угнетало, грозя болезненным равнодушием. Само сознание каждого, пережившего битву, было еще слишком расщеплено, потрясено до основания. В памяти болезненно роились какие-то клочки, тщедушные обрывки происшедшего. Их число то множилось безмерно, то Все другие оттеснялись время каким-то одним назойливым воспоминаниям Все не умещалось, хотя день отплывал за днем, и безмолвное поле окружало их умиротворяющей тишью. Может быть, все и до самой смерти не уместится в сознании каждого из них. Они пережили то, что было выше их меры – совершили то, на что человек обычно бывает не способен. Поле, окружающее их, готовилось к ежегодному обряду смерти и было прекрасно в своих приготовлениях, если бы не эти следы, его обезображивающие. Насколько оказалось в их силах, люди постарались убрать эти следы. Наступил день прощания живых с почившими. Русского воинства с полем. Стояли над Усть-Непрядвой, Над светлым стременем дона, Обступив великие могилы, снявши шеломы и шапки. Слышите ли вы, други, нашу тризну? Дивную землю вылепил для нас Господь, Украсил ее холмами и долами, Сочетал жилы рек и струи ветров, Изобразил в дымке округлые дали, расширил дланями глубину небес. Но пристанище ваше последнее вырыли мы сами. Не наша вина, но наша беда, что позавидовала красе земли, наше племя чужое, племя бездомное. Наша ли вина, что понесли мы Ермо иродово, бремя басурманское? Но вы надломили вражий хомут, и этого не забудет русская земля, пока есть на свете такое имя. Прощайте же, братья, мы еще вернемся к вам. На это поле, на этот холм, и внуки наши придут из дальних сел и градов подивиться вашему бескорыстию. Память ваша не пристанет». И вы слышите ли, везде по всему свету мы будем, хотите ли не хотите, мы будем жить, будем строить злотошлемы, каменные дива и прочные житницы, рожать детей и сеять зерно в благодатные борозды. Мы будем акать и окать на зло своим недругам. Мы еще созовем добрых гостей со всего света, и никто не уйдет с русского пира не сыт. Мы будем, покуда небеса не свернутся, как прочитанный свиток. А до тех пор наши колодцы не пересохнут, наши колокола не умолкнут. Мы еще скажем миру слово «любви», И это будет наше окончательное слово.